Глава 12 Смотрины. Маме он не понравился. Впрочем, дочь это знала заранее. Вслух мама ничего не сказала, и папа тоже, не то воспитание, деликатные люди, интеллигенция. Но мама сначала была женщина, а уже потом интеллигентка. И спустя полчаса она дала понять дочери, что жених не глянулся. Но дочери было все равно. Жениху, кстати, тоже. Он работал чисто под принца. Так и сказал перед тем, как нажать кнопку дверного звонка. «Работаю чисто под принца». Она рассмеялась, и смотрины пошли сразу легко и бодро, без малейшей неловкости. А что мама осталась недовольна, ничего страшного. Некоторые достоинства некоторых мужчин нельзя разглядеть в первые полчаса. Ну да, не красавец. Обыкновенный, крупный, малый, сдержанный, немногословный, вроде бы воспитанный, но демонстративно независимый. Явился отбыть номер знакомства с родителями. Предупредил еще вчера. Лебезить не буду. Понравлюсь, не понравлюсь, мне все равно. Ну, — дипломатично возразила Мила, — это все-таки немножко неправильно. Как это все равно? Мама же, я буду жить с тобой сказал принц, а не с твоей мамой. Конечно, мама не стала ничего готовить. Никаких ужинов, салатов, скатерти. Пили чай в гостиной, низкий столик, диваны, как бы европейский вариант. Молодежь принесла фрукты и алкоголь. Аккуратно шутили. «Мой отец умер», сказал жених. И папа невесты кивнул, выказывая вежливую скорбь но тут же слегка приосанился в смысле «зато я пока с вами». Далее короткий рассказ о не совсем здоровой матери, каковую жених, конечно, привезет для традиционного сватовства, но в целом ее участие в становлении молодой семьи будет стремиться к нулю. Далее миниатюрная лекция о том, где и как будут жить, с прямыми намеками на устойчивое материальное благополучие соискатели руки единственной и ненаглядной дочери, Понятно, что дочь давным-давно все уже рассказала, предельно подробно, но обычай требовал услышать то же самое из уст будущего зятя. И будущий зять в 12 коротких фразах изложил заранее известные факты. «Своя фирма», «Не бедствую», «Наследую солидную жилплощадь», «Спортсмен», «Пью мало», «Курить бросил», «Женюсь в любой момент», «Хочу детей» и «Составлю счастье вашей дочери, не особо напрягаясь». Мама кивала, придвигала корзинку с печеньем, часто переводила взгляд с дочери на жениха и обратно. Видимо, ее смущала разница в габаритах. Решив работать чисто под принца, Борис надел белый пиджак и смотрелся очень мощно, тогда как Мила в обтягивающих джинсиках на его фоне выглядела старшеклассницей. Маленькая собачка до старости щенок. Что-то такое. Гости быстро откланялись, папа был заметно разочарован. Наверное, ему мечтался немного другой зять, свой в доску парень, любитель разговоров о политике, ценах, футболе и исламском терроризме. А тут появляется мускулистый молчун, вдобавок человек без сигарет, это совершенно вышибает почву из-под ног. С таким не сбежишь на балкон под девизом «пойдем, покурим». А какой зять мечтался маме? дочь знала досконально. Ей хотелось юношу в очках, гуманитария, не склонного к резким движениям. Или, ладно, не в очках и даже не гуманитария, главное, никаких резких движений. Бизнесмена не надо, упаси бог, с ними страшно. Бизнесмены рискуют, пьют, прогорают, бандиты отбирают у них квартиры, судебные приставы отбирают у них телевизоры, огромные мышцы тоже не нужны, Это как-то слишком, это не стильно. Такие мышцы накачиваются посредством резких движений. Мама не терпела резких движений. Были времена, Мила не уважала свою мать. Считала неудачницей. Когда тебе 16 лет, ярлыки вешаются легко. Отца тоже не уважала, но отец был ни при чем. Выбирает всегда женщина. Окончательное решение за ней. Отец не виноват в том, что он слишком добрый, мягкий и не способен к маневру. Виновата мама. Зачем она выбрала себе мужчину, начисто лишенного амбиций? Когда тебе 16, когда вокруг погромыхивает 96-й год, и по улицам в черных машинах несутся многие крепкие, злые и амбициозные дядечки, ты поневоле сравниваешь их со своим отцом, тихим человеком из науки. И если это сравнение не в пользу отца, кого ты винишь? Свою мать. Почему не выбрала крепкого и злого? Ладно, сердцу не прикажешь, но сама-то. Всю жизнь в бухгалтерии, а главному не научилась. Была бы посмелее, похитрее, мыслила бы шире, сейчас сидела бы в банке или в нефтяной конторе, получала бы оклад нехилый. Не за трудолюбие, конечно а за то, что подписывает платежки в адрес богамских офшоров. В 90-е годы бухгалтеры делали бешеные карьеры. Самое смешное, что мама даже не поняла, что это за странные ревущие 90-е пронеслись мимо ее темного кабинетика в районном отделении Фонда обязательного медицинского страхования. Она их не заметила, и все события, включая приватизацию, финансовые пирамиды, семибанкирщину, коробку из-под ксерокса и прочие легендарные страсти, видела только по телевизору. «О, Боже!» — думала девочка Лю, оглушенная монологами шефа, большого любителя ностальгии по временам бешеных денег. В девяносто первом году матери было только тридцать семь, а отцу тридцать девять. Почему они, крепкие, сильные и умные люди, не бросились в гущу событий? Почему не подсуетились?» Теперь дочери было почти 29 лет. Она поумнела и поняла, что мама добилась своего. Маму вынесла к Тихому берегу. Мама пересидела всех. Не делая резких движений, она считала государственные деньги при Михаиле Сергеевиче, при Борисе Николаевиче, при Владимире Владимировиче и при Дмитрии Анатольевиче. Как там сказано? «Кто понял жизнь, тот не спешит». Теперь они с папой и машину в кредит купили, и ремонт сделали, и в Прагу прокатились, и телефону мамы теперь не сильно дешевле, чем у дочери, и у косметолога ежемесячно оставляется приличная сумма, и отряд итальянских сапог в шкафу выстроен. И муж, что характерно, уцелел, всегда рядом, в бизнес не полез, под утюгом бандитским не лежал, на допросы не ходил, паленой водкой не травился. К молодой любовницы не сбежал и сейчас чувствовал себя прекрасно. Ехали обратно. Борис вдруг стал угрюм и несколько раз проехал на красный, что означало у него жестокую меланхолию. Современные мужчины давно привыкли разгонять тоску печаль посредством поругания правил дорожного движения или даже уголовного кодекса. Очень удобно. Нет настроения пошел, нарушил какой-нибудь закон, вроде полегчало. Мила же была чрезвычайно довольна смотринами. Все-таки большое дело — показать жениха родителям. И хотела расслабиться, и даже была не прочь заскочить в какой-нибудь приятный ресторанчик, отметить удачный визит. И когда стало ясно, что принц не в духе, она забеспокоилась. Нельзя, чтобы ей было хорошо, а Борису плохо. Пусть лучше обоим будет плохо. Она женщина, ей и отвечать за эмоции, за душевный микроклимат. А что еще есть у нас, кроме нашего маленького на двоих мира и его климата? «Останови», — попросила она, — «вот здесь». «Зачем? Просто останови, и все». Борис оторвал взгляд от дороги, посмотрел на нее. Вдруг словно в умном мультфильме. Она увидела, как он усилием воли выпрямляет губы, расслабляет лицо, изображает почти искреннюю улыбку. Просьбу, однако, не выполнил, не стал тормозить даже. «Ты, ну, как бы... Извини, я дурак, я что-то... Ну, нервы сыграли, бывает...» «Не молчи», — попросила она. «Я же все вижу. Тебе не понравились мои родители?» Очень понравились, но дело не в этом. Они просто... Тут задним числом к нему пришло спокойствие. И все прекратилось. И рев мотора, и хамские перестроения с правого крайнего в левый крайний. Они у меня есть, догадалась Мила. Да, они у тебя есть. У тебя тоже есть, мама. Борис пожал плечами. Моя мама не такая сказал он. У нас все было по-другому. Отец ходил налево, требовал себе свободы. Мать любил, но без других женщин жить не мог. Жил широко. Сейчас любое нефтяное чмо имеет в тысячу раз больше, а тогда при Брежневе отец... В общем, он был среди избранных, бабы его на части рвали. Не при мне, конечно, я это все потом узнал, от матери уже, когда вырос. И вот моя тетка, матери-сестра, выходит замуж за серьезного торгового иудея и уезжает в Израиль. Люди были не бедные, и они зачем-то переписывают на маму какую-то непонятную комнату в коммунальной квартире. Детали не знаю, то ли не успели продать, то ли им не позволили, в общем, темная история. Борис открыл окно и энергично сплюнул. Мила не терпела таких грубых плевков, но сейчас промолчала. «Пусть», — подумала, — «пусть выговаривается, пусть со мной разделит». Борис теперь рулил плавно, левой рукой. В правую ладонь Мила заплела пальцы, гладила, утихомиривала, слушала. «Когда мне было лет семь-восемь, жизнь моя была такая». Мама вычисляет очередную любовницу папы, берет меня и уезжает в эту комнату. А там пыль, мухи, какая-то соседка в драном халате, макароны варит, и седая, сына из армии ждет. После отцовой квартиры я там, ну, как бы... В общем, это было неприятно. В школу с мамой за ручку, на метро с двумя пересадками. Проходит месяц, отец зовет мать они мирятся, и я еду обратно на Фрунзенскую. Там у меня отдельный кабинетик, уроки делать, еще игровая, на полу чешская железная дорога, коллекция автомобильчиков, комиксы из Америки, пластинки из Венгрии. Потом опять папа кого-нибудь трахнет, мама в слезы и в комнатку с мухами. Однажды сижу я в той комнатке, слышу, открывается дверь, выглядываю, стоит мужик, огромный, черная кожаная куртка, небритый, страшный, ухмыляется. Честное слово, я чуть не описался. Сын той соседки из армии пришел, значит. Это был Кирилл. И началось, как на качелях. У папы на фрунзенской машинке игрушки, а на Кажуховской Кирилл, начинающий бандит, кастеты, гранаты, все дела. Потом папа заболел. Перестал по девочкам бегать. Было несколько лет спокойной жизни. Ну, то есть для меня спокойной. Я-то маленький был, от меня все скрывали. Мать приватизировала дачу, продала. На эти деньги жили и отца лечили, но не вылечили. «Дальше я знаю», — сказала Мила. «Кстати, к твоей маме все равно съездить надо». «Съездим», — ответил Борис. «Только тебе там не понравится».